Я смотрела, как Элтон звонит кому-то уже в десятый раз, и понимала, что снова бесполезно. Не знаю, какие связи он сейчас поднимал, но мне подобные и не снились. Мы оба стояли на улице. Позади гремел и сверкал Velvet Hall, а мне казалось, что именно там и осталось что-то пульсирующее и очень важное для жизни. Элтон не понял ничего толком. Просто за Роном кто-то пришёл, и он безропотно повиновался и покинул здание. Кто и по какому поводу? Непонятно. Сначала мы звонили в его отдел, потом Мелтон начал обзванивать кого-то из своих, а я едва сдерживала себя, чтобы не броситься ловить такси, чтобы нестись в прокуратуру. Если нам не хотят отвечать удалённо, ответят лично. Там наверняка должна быть информация о произошедшем. Мне обещали перезвонить. Отнял трубку Элтона Туха, и я больше не стала ждать. Поехали кивнула в сторону дороги и направилась быстрым шагом по аллее. Нам ничего не скажут там Донна, даже не пустят. Следовал он за мной. Меня пустят. Я его женщина. Всё неважное сразу отошло на задний план. Меня не смущал ни внешний вид, ни то, что я чувствовала рона так, будто он всё ещё был рядом. Следы от его когтей горели на коже под платьем, и это подстёгивало бежать вперёд. «Не нужен он назад. Сегодня Сейчас. И никто мне не указ. Я не успокоюсь, пока не верну своего мужчину назад. То, что Хард вдруг стал моим, конечно, удивляло, но где-то совсем глубоко, и это совершенно не мешало действовать. Да подожди, замолился позади Элтон, когда я уже махала рукой проезжающему такси. На Дизер Драйв. Бросила водителю и хлопнула дверью. Элтон уселся позади. Быстрее. Пока мы неслись в центр, Отчим Харта пытался выяснить что-то, названивая всем. А я набрала Ронни и коротко рассказала о нашей с Роном проблеме и предупредила, чтобы они с Эриком не беспокоились. Смутно помнилось, что сегодня они должны въехать в новый дом, но я понятия не имела, на каком этапе это всё было. Правильно сказал Рон, думал только о себе. Перед глазами скакали огни трассы и улиц расплывались цветные вывески, рассыпались искрами многоэтажные здания. А я чувствовала, что внутри набухает паника. Куда его увезли? На каком основании? Почему не сообщили родным и не позволяют позвонить ему самому? Мог бы он бы сразу дал знать, что с ним и что происходит. Значит, связи его лишили. А это значило только самое плохое. Только в условиях заключения на основании обвинения не позволяют связаться ни с кем, даже с адвокатом, потому что тому Элтон позвонил сразу и дал задание быть на связи, если Рону позволит один звонок. Но новостей не было. Целый изматывающий час мы ползли по пробкам и тоннелям, а я металась внутри себя, как в клетке. Донна сжал моё плечо Элтон, когда мы выбрались у здания прокуратуры. Спокойно «Рону ничего не сделают. Не уверена в этом, Мэл», — выдохнула я. После тепла салона промозглый вечерний ветер прошёлся по коже россыпью колючих мурашек, и я поежилась. "Держи", накинул он на плечи пиджак канареечного цвета. Мы прошли к ступеням неприветливого здания, но дальше проходной нас предсказуемо не пустили. "Мне нужно начальство Рона Харта", нахмурилась я на холодный равнодушный отказ. Охрана на входе мало того, что не желала разговаривать, даже смотреть мне в лицо отказывалась. Но что поделать? Бывает и такое, что приходится нестись за своим зверем даже после страстного секса. Не их собачье дело, как от меня пахнет. Вы меня слышите? Мисс недовольно начал какой-то бульдог. Но я хоть и не знала прав новоиспечённой женщины начальства, быстро их придумала. Я имею право знать, куда забрали моего мужчину, повысила я голос. Мы что, в диком лесу живём? Почему я должна искать своего мужчину и требовать вас мне зайти и объяснить, куда его вдруг увели? Со мной его отец, ткнула весома Уэлтона рядом. Мы имеем право знать, что произошло, и я никуда отсюда не уйду. Он мужека истеклянял взгляд от моей тирады. Я понятия не имела, хорошо или плохо то, что он потянулся к рации. Но через несколько секунд нам хмуро предложили подождать в холле, а через 13 минут и 22 секунды всё же сопроводили внутрь здания. Элтон сжал мою руку ободряюще, и вместе мы проследовали коридорами за молчаливым сотрудником. Куда нас ведут? Надоела мне эта деланная недосягаемость, когда мы вошли в лифт. Вы требовали начальству прокурора Харта, ответил мне провожающий бесстрастный тип. «Стевен Парсонс ждёт вас. Я опустила плечи и съёжилась под пиджаком, накатила дикая усталость. Видимо, Элтон тоже заметил, что я сдал оппозиции и подхватил под руку, когда мы вышли из лифта. Волнечка, держись. В кабинете мистера Парсонса я снова выпрямилась и прошла в открытые двери уже с поднятой головой. Атмосфера вокруг давила масштабом и равнодушием. Высокие потолки, огромные пустые пространства, словно созданные для того, чтобы каждый чувствовал свою ничтожность в этих стенах. Мисс Линдон, мистер Труфи, неожиданно учтиво приветствовал нас начальник Ронона, поднявшись из-за стола. Прошу, проходите, садитесь. Вы же не можете быть не в курсе того, куда его забрали. Даже не подумала сесть я. "Сэр мисс», — надавил он. Элтон подхватил меня под руку снова и повёл к креслу возле стола. Я пока мало что могу вам сказать. В смысле?" Выпрямилась я, хотя уже почти позволила себя усадить. "Вы не знаете, кто увёл прокурора из Velvet Hall?" "Я знаю, сдвинул брови Спенсер. Но именно поэтому у меня нет подробностей." Рон нарушил прямой приказ не вмешиваться в некоторые текущие дела. Давайте будем называть вещи своими именами. уперлась я в стол с противоположной стороны. Мы оба в курсе, о каком деле идёт речь. И вы не хуже меня знаете, что наплюй Рон на текущую ситуацию с делом, он бы не был тем, кто занимает этот пост. Не всегда нужно думать только о делах Донны. Иногда и о тыле не стоит забывать. Сядьте. Я наконец повиновалась. «Пожалуйста, объясните нам что происходит вступился Элтон более дипломатично куда забрали моего сына ему предъявляют обвинение в нарушении приказа о невмешательстве и я ничего не могу с этим сделать кто предъявляет снова вступила я высшая структура контроля за оперативно-судебной системой совсем ничего не сделать Элтон тоже уже не мог усидеть куда его увезли У меня нет такой информации, хмуро взирал на нас Спенсер. Поверьте, я делаю всё возможное, чтобы получить информацию. Как только у меня что-то будет, я свяжусь с вами. Если до этого момента я ещё тешила себя надеждами, то после этих обещаний в груди запекло от паники и отчаяния. Насколько всё серьёзно? задыхалась я. Что ему грозит? Мисс Линдон, прошло несколько часов. Заметил Спенсер раздражённо. Дайте мне время. Донна накрыл мою ладонь Элтон. Пошли. Я даже не сразу осознала, что снова стою на промозглом ночном ветру, но совсем не чувствую холода, только пустоту и страх. Внутри тупой болью пульсировало одно. Мне нужен хард. И было глубоко плевать почему. Поехали открыл мне двери подъехавший в автомобиле Элтон. Едем домой. Да. Безжизненно выдохнула, даже не задумавшись, что понятие дома у меня очень неопределённое. Мне нужно вернуться к Харту, иначе мой зверь всё равно побежит ночью к его воротам, а если броситься искать самого Харта. Пока ехали, Элтон звонил матери Рона, а я пялилась на город. Мне уже хотелось нестись в ночь и чертя голову, только куда? Нам нужно завтра выпустить материал, который мы планировали по ситуации с Усыновлением Эрика. Повернула я голову к Келтону. Думать о чём-то, кроме харта, было почти физически больно. "У моих всё готово", рассеянно отозвался он. "Но если урона пока не получится, Эрика усыновлю я". Я только удивлённо моргнула. Ничего себе. Непонятно пока ничего. А у Эрика может не быть времени. Рон говорил, что Опека боится к нему соваться. Так и было. Перевёл он на меня решительный взгляд. Но сейчас нужно защитить ребёнка. Мы помолчали некоторое время, прежде чем я не выдержала. Мне нужно увидеться с Роном. Глянула отчаянно на Элтона. Он же Он же не знает, что я не побегу теперь от него. Он должен знать, что не один больше. И не сказать ему об этом грызла едва ли не сильнее его физического отсутствия. Автомобиль добрался до дома Харта уже в кромешной темноте. Я провожу тебя. Подал мне руку Элтон и помог выйти из машины. Как Марта поинтересовалась я отстранённо. Ждёт меня. По голосу не понять. Но зная её. Она уже наверняка звонила президенту. Я улыбнулась против воли. Всё это обещало надежду, что это просто какая-то ошибка, и Рон вот-вот позвонит. Мне было так непривычно, что Рон такой ворчливый с вами, улыбнулась я. Это абсолютно нормальный вариант в стиле Рона Нахарта, отмахнулся Элтон. Он на самом деле не такой железобетонный, каким хочет казаться. И это его бесит и злит. Но ты-то уже знаешь. Наверное, знаю. Когда мы поднялись по дорожке, дом встретил нас светом в окнах. Я думала, Ронни с Эриком сегодня въедут в новый дом, но она сказала, что переезд пока отложили. Правда, не сказала почему. Я звонил ей вечером. Смутился Элтон, помогая мне подняться на крыльцо. От каблуков ноги уже подворачивались. Мы бы не хотели оставлять тебя сейчас в одиночестве. На веранде в углу была расстелена пара спальников. Из одного торчала взъерушенная макушка мальчика. Ронни вышла навстречу из дома. Доброго вечера. Посторонилась, пропуская в гостиную. Мистер Труфи. Пока они говорили об Эрике, я замерла в гостиной, стараясь отогнать тяжелые чувства. «Донна», — подошёл ко мне Элтон. Не сдавайся. Ещё ничего не понятно. Держись. Удивительно. Ещё вчера утром он убеждал меня не воевать с его сыном. Звоните мне сразу, хорошо? попросила я. Обязательно. И когда он уже взялся за ручку двери, я окликнула его. Элтона, а платье? Оно твоё. Оглянулся он, улыбнувшись. Я создал его год назад, для избранницы Рона, когда она появится. Спасибо, слабо улыбнулась я. Когда Элтон уехал, я поднялась в ванну и залезла под горячий душ. Сил не было. Меня до чёртиков пугало в одиночестве. Может, лучше позвонить Джастису? Но стоило подумать, что мне нужно куда-то уехать отсюда. Всё внутри ощутимо упиралось. Может, это мой зверь. Давай останемся сегодня здесь, слышишь? прошептала я, стоя перед зеркалом в тишине. Нам нельзя с тобой никуда сбегать. Это небезопасно. Да ирон не одобрит. Даже не так. Нам нельзя добавлять ему проблем. Мы ему нужны, ты и я. А нам нужно его ждать. Он вернётся. Зверь, если и услышал, ничего не ответил. Но чувство сопротивления исчезло. Спустившись вниз, я застала Ронни в кухне. "Донна, будешь кофе?" "Буду", прошла я за стол. "Как ваш день сегодня?" Хотелось отвлечься от той чёрной ямы отчаяния, в которую я время от времени проваливалась. Взгляд то и дело натыкался на детали дома, и в памяти вспыхивали картинки воспоминания, обостряя пустоту. Я никогда так не чувствовала прежде. Элтон прав. Ничего не ясно, а у меня такое ощущение, будто я не увижу больше Рона. Зверь ведь действительно всё понимал гипертрофировано. но для нормальных оборотней этот внутренний диалог не прекращается никогда и привычен, как дыхание. Мне сейчас это казалось каким-то психическим заболеванием. Мы с Эриком только недавно пришли отвернулась Сронник кофеварки. Я стараюсь не давать ему возможности грустить об отце больше, чем он может выдержать. Мы гуляли на самую вершину сегодня. Теперь спит без задних ног. Вы удивительная, вырвалось у меня тихо. Вовсе нет, Донна. Я искупаю вину. Вину. Обычные человеческие женщины не ходят по диким лесам. Улыбнулась она грустно и направилась ко мне с чашкой. Я росла в семье охотников, и мы истребляли белоглазых волков. Я знала, что есть люди, живущие вне цивилизации, но никогда не интересовалась ими. А как так вышло, что вы оказались в Кловинсе? Устала жить ради чужой смерти. Пожала она плечами, усаживаясь со своей чашкой напротив. Я не рассчитывала, что судьба мне вообще что-либо предложит, но мне повезло. Хоть и ненадолго. Мы помолчали, думая о своём. Донна, я сочувствую тебе. Мистер Труфий сказал, что попробует взять опеку над Эриком. Да, рассеянно кивнула я. Я просто хочу, чтобы вы знали, что как только Эрик окрепнет после потери, я покину вашу семью. Почему насторожилась я? Потому что я сама не справляюсь с потерей, тихо ответила она. А Эрик лишь напоминает мне о телу. Мне кажется, что вы не правы, возмутилась я искренне. Вы нужны Эрику, а он нужен вам. Не стоит отказывать себе и ему хотя бы в том счастье, которое вам доступно. С каких это пор я решила, что могу учить кого-то, как жить и что выбирать. Но мне показалось это несправедливым по отношению к ним обоим. Эрик и так натерпелся от потери отца. Ещё одно он может не выдержать. А такие потери не забываются. И понятно мне это стало только теперь. Мне кажется, что обоим особенно тяжело даются расставания. Голос мой осип. Мы Чувствуем по-другому. Теперь я это точно знала. и поняла, о чём мне сегодня говорил Робин, когда утверждала, что благодарна обстоятельствам. Ей повезло заменить свою потерю любимого другим. Но так везёт не всем. Только я никогда не пойму эту разницу. Мягко возразила Ронни. Но спасибо за твоё участие. Мы ещё немного посидели в тишине, в которой очень явственно чувствовалось нечто общее, что объединяло нас это горечь одиночества. Только вот трон мог вернуться, а отец Эрика уже никогда. Когда пришло время всё же разойтись по своим углам, я подняла взгляд на Аронне и уже открыла рот, но не решилась повесить на неё ещё одну проблему. Она и так столько сил тратит на Эрика каждый день. Ещё меня не хватает контролировать с моими оборотами. Может, вы всё же завтра переедете в дом, который мы смотрели? Наши взгляды встретились. Хорошо, кивнула она. Если чувствуешь себя уверенно, чтобы остаться одной. Да, закивала я. Со мной всё будет нормально. Если бы. Ронни кивнула и пожелала мне спокойной ночи. Я просидела в кровати глядя в окно почти всю ночь меня гипнотизировала темнота за окном и пустота внутри постель пахла роном и казалось будто он рядом обнимает зовёт к себе снова просит остаться и никуда не уходить я вязла в нём глаза слипались сознание уплывало и вновь я не могла разомкнуть рта чтобы сказать что не уйду я не уйду рон удалось наконец прошептать одними губами и я провалилась в сон.